Глава четвертая. Приехали в казино к полудню. Ведьмы Йогрик уже вернулись и сказали, что коробки с эликсирами магии почти все сложили у меня в комнате. Только сами дарились до максимума за труды. А с жизни и времени пока в кабинете Йогрика и Фикси. Гронк решение одобрил и скомандовал обедать. Я поднялся к себе, сложил футляр с мечами, лук и сумку... Оторвал Ленору от писанина и с ней вместе отправился в столовку. Девчата под руководством тети Поли накрывали три поставленных в ряд стола. Я сказал громко, что повару нужно поднять жалование. Орк сделал задумчивую морду и заявил, что в целом согласен, а о суме еще подумает. Тетя Поля сама может оценить прибавку в конце месяца. Повариха грустно вздохнула и продолжила распоряжаться — — Все менеджеры все-таки немного садисты. А Гронк, зараза, еще и один из лучших э, менеджеров. Умеет сволочь заставить подчиненных ценить каждую монетку жалования. Впрочем, со всем уродом его назвать трудно. Лично сходил позвать к столу Артемия. Ни у кого это не вызвало удивления. Дядька ведь свой уже. Когда рассаживались в столовую, вошел Рене. Запросто со всеми поздоровался. Заметил, что он опять вовремя. Девчата шустро организовали ему место за столом и столовые приборы. Обедали дружно и весело. Томми рассказывал о Васе. Девчата пугались и восхищались. Гронк сказал, что после обеда у него в кабинете рабочее совещание. «Вся банда приступает к новому проекту». Разговор свернул на задуманный фестиваль. Йогрик очень серьезно заявил, что ему необходимо осмотреть площадку. Особенно бомбарды и требушеты. Томми его горячо поддержал и выразил непреклонное намерение составить ему компанию. Я мягко напомнил мальчику, что он важный помощник самого Гронга. Должен находиться с ним вместе. Потом скоро приедет Дима. я прошу помочь ему с уроками. А по бомбардам и требушетам Томми сможет лазить, сколько нравится, когда закончится вся эта заваруха. Пацан паник, однако признал серьезность моих доводов. «За чаем?» — Гронк спросил у меня. «Как дела у Керри? Мы можем рассчитывать на Перча?» «Сейчас я ей напишу», — ответил я и активировал модулятор. Написал Керри. «Привет. Договорилась с Перчем?» Через несколько секунд пришел ее ответ. «Заявка на санкционированный митинг, оказывается, подается за месяц». «Акцию оформили как несанкционированную. С тебя штраф сто золотых. Перч занят, но за сто золотых сверху готов отменить свои выступления, если шоу будет вестись Ленорой». Запал бродяга на писательницу. «Я написал, все нормально нас устраивает, тащи перча в казино». «Хорошо», — написала она. Я сказал, «Акцию Керри оформила, с перчем решим». Наконец все напились чаю и громко повел всю банду к себе в кабинет совещаться. А Рене я попросил пройти ко мне кое-что обсудить. С нами поднялась Элинора, забрала со стола свои списанные листки и тоже ушла на совещание. Рене уселся на стул у стола и проницательно возрился на меня. Я присел на край кровати и начал сразу с неловкого момента. Старик. «Мы с Гронгом наладили операции с мэрией по дровишкам. Только ты... пролетаю?» — хмыкнул он. «Ну, я от вас другого и не ожидал». «Обидно, конечно, но я же вам за нашей экспедиции тоже ничего не давал сверхоговоренной доли». «Кстати...» — подхватил я. «Я же сеньор. Ты поисковик. Я могу тебя нанять?» «Запросто?» — пожал Рене плечами. — И ты сможешь провести портал из э, какого-нибудь замка в нужное место? — осторожно спросил я. — Эге, протянул поисковик, — уже не из замка ли драгие? Ну, например, — проговорил я. — И как мы туда попадем? — проговорил он, глядя мне в глаза. — Это, знаешь ли, будет совсем не поиск. — Похуй, как это называется, — сказал я твердо. — Главное, ты сможешь провести переход от их мастера порталов? «Как мы туда попадем?» — спокойно повторил Рене. «Из особняка-наместника», — ответил я, — «заодно ограбим его». «Чудно», — улыбнулся он и заговорил серьезным тоном. «Да, я смогу провести портал для твоих солдат. Ведь тебе именно для солдат нужен портал». Я молча кивнул. «И другого способа захватить замки у тебя нет», — продолжил он. «Пока нет», — сказал я. «Да, конечно», — согласился поисковик. Только время дорого, затягивать тебе замками нельзя. Ты же подписал договор, дал клятву. — Я и сам знаю, как мне это нужно, — ответил я. — Просто назови свои условия. Он грустно вздохнул и заговорил друг доверительно. — Вих, я и сам понимаю, что моя страсть к игре может меня сгубить. И я благодарен тебе и Гронгу за то, что вы... Он перешел на горячий шепот. — Но пойми же, это все-таки страсть. Я без этого просто не могу. — Тебе отдать все твои деньги? — улыбнулся я. — Половину, — проворчал Рене. — Вы тоже правы, мне нужны какие-то якоря. — Ну, — задумался я. — В своем казино ты получишь назад половину проигрыша в виде доходов. Я усмехнулся. — И выигрывать будешь тоже у себя. — И у тебя, — фыркнул он. — Хорошо. Получишь половину своей наличности, — сказал я. — Но после дела. «Когда идем?» — уточнил Рене деловито. «Завтрашней ночью», — ответил я. «Что тебе нужно для портала?» «Свиток». «Их мне обычно давали сеньоры», — сказал он. «Спрошу у Димки, сколько брать?» «Бери сразу три», — решил я. «Лишними не будут». «Три тысячи золота», — сказал он. Я встал и подошел к столу. Выложил из сумки три пачки ассигнаций. «С тобой весело иметь дело», — проговорил Рене, запихивая пачки в карманы. «Хоть ты и сволочь, конечно!» «Темный маг!» — поправил я. Рене ушел, и я, наконец, смог заняться личными делами. Сначала посмотрел в Деме на окошко. Он уже успел пообедать, сидел на очередном уроке и прилежно таращился на преподавателя. Моложавую, живенькую, такую полноватую терку. Только иногда изображение съезжало вправо, и в кадре оказывалась склоненная над тетрадью коротко стриженная головка Вигги. — отвлекается паразит. — Вот не буду ему переводить уроки в текст. Пусть сайта так переписывает. Хотя знать, чему его там мучат, будет не лишним. И уже то хорошо, что не один сидит. У них уже какие-то отношения? Я вывел в окно запись и принялся перематывать. Ага, вот они зашли обратно в здание. Дема умылся и почистил одежду. Он активировал модулятор. «Заказывает столик в таверне». Скот такой. Залез в меню и выбирает. А девушку спросить, хотя когда еще приготовят? А время обеда не резиновое. Вышли в парк, идут по аллее. Мимо стоянки кэбов, болтают. Виги говорит, да просто бесят все эти приличные детки, дебилы деревенские, козлы и снобы. У большинства папашки, зачуханные капитанешки засранных сеньоришек. Зато сеньоришки, блядь, с аккаунтами владетелей. Сука, не разбойники. Да мы этими не разбойниками второго уровня огорода удобряем и самов пруда откармливаем. Значит, у тебя сеньор тоже свободный лидер? Спросил дома У меня не сеньор, а старшая сестра свободный лидер, сказала девушка и вздохнула. А у меня, сука, обнаружилась магия. Вот Элис очень попросила стать магом. Нам пригодится свой маг. «А какая у тебя магия?» — уточнил Дема, — если не секрет. «Магия жизни. Буду лечить бойцов», — ответила она. «А у тебя?» «Магия разума», чего отчего-то смущенно с легким вздохом сказал дёма «Так ты, наверное, очень умный?» — восхитилась Виги. Парень вздохнул еще печальнее. «Ну, значит, будешь очень умный», — убежденно заявила она. «А я что ему говорил? Какая хорошая девочка!» Только надо будет сказать, чтобы Самину на базаре не покупали. Хотя она, скорее всего, преувеличивает. Наверное. Ладно. Что у них дальше? Идут, идут. Харчевня с виду приличная, да в центре других нет. Официант сразу притащил первую перемену. Ну, в восторге пропустим. Так, кофе допивают. Дема снова активировал модулятор, переводит деньги по счету. — А это что за поебень? — Какое нахер добавить чаевые? — Дема, стоп! Куда целую серебряную монету? Ты что, сука, граф? — Блять, это ведь уже в прошлом, сука, в записи. Ну, я кому-то уши надеру. — Пойдем, — говорит этот паразит девушке. — Оплатить, — прошептала она и сделала круглые глазки. — Я через мента сеть заплатил, — валежно ответил он. «Через мента сеть?» — поразилась Вигги. «Так у тебя, значит, есть телепатия?» «Ага», — небрежно проговорил Дома. «Сеньор мне и модулятор мысли Мак-плюсы сейчас оплатил». «Охуеть!» — восторженно прошептала Вигги. «Крутой у тебя, сеньор!» «Еще бы!» — горделиво сказал пацан. «Вих в Ремузе вообще самый крутой!» «А хвастаться я ему не разрешал. Хотя пусть». Девочка вон как на него смотрит, аж самому приятно, а то на моей службе у парня одни огорчения. — Ладно, полюбовался и хватит, — проговорил в голове Ярик. — Включаю уже час вампира. И Я свернул окно и покладисто перешел в режим вечности. Ярик сначала предложил смоделировать наши новые мечи, но без боли получилась фигня, поролон. Боли и тяжести в вечности нет. Пришлось работать по старой программе. Драка на обычных мечах и шашки. Перешли к тренировке в реале. Блин, почти сразу после обеда. Немного разогрелись, и я нехотя вызвал Настю. Она по условиям договора призвала тьму, и мы без особого азарта били Настеньку в истинном облике. Примерно четверть часа. Только рожки и обратно загнули и отпустили по-хорошему. Она от чего то была не в настроении. Обложила нас матом и вышла, шарахнув дверью. Вот что так нервничать? Это ведь будет повторяться каждый день. Она и дальше собирается психовать. Я покачал головой, грустно вздохнув, и решил зарядить стрелы. Пусть пока условно чистых эльфийских стрел у меня нет. Надо я себе подумать. Свои зарядить до упора. Кстати, у меня в Колчане стрелы с двойной, а некоторые с тройной зарядкой. И как раз эликсиров магии на десять тысяч, то есть хоть залейся. Вопрос только в том, сколько заливать. Опять нихера не помню. — Четыре единички у тебя, — сказал Ярик. — А откуда ты знаешь? — подозрительно спросил я. — У меня твое ощущение магии, — ответил он. — Твой модулятор на него подключен. — Так он, сука, всегда знал, сколько у меня магии не говорил, — возмутился я. Тут же пришло сообщение от этого ебучего приложения. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Обращаем ваше внимание на то, что ваше ощущение магии вами не осознано. Поэтому достижение осознания уровня магической энергии не фиксировалось и данные об уровне вашей магии не сообщаются. И сам ты ебучий дебил. Но, сука, я полез по траха этой программы, ориентируясь на то самое ощущение магии. Вернее, на знание, что оно у меня есть. Быстро нащупал его, выдрал и осознал алгоритмы. Запихал обратно. И снова пришло сообщение от модулятора. Поздравляем! Во имя всеобщего блага вы осознали ваше ощущение магии. Теперь вам доступны данные о количестве вашей магической энергии. Магическая энергия 4 единицы. И хули было обзываться... «Ой, ну какие мы обидчивые!» Я подошел к коробкам и принялся из верхней, уже открытой, вынимать флакончики и сразу заливаться. Поставил обратно десятый пустой бутылек и активировал модулятор. «Ага!» В поле состояния появилась новая графа. «Что за хрень?» «Почему всего 9 единиц?» «А про меня ты подумал?» Спросил Ярик в голове. «Половину я себе забираю, мы же запасаемся». «Тогда какого хрена ты во мне расселся?» «Я вознегодовал. Сука воплотился. И тоже давай!» Ярик появился сразу, рядом с коробками, и смущенно сказал. «Да я же еще не ел и не пил никогда!» «Давай, давай, нехуй отмазываться!» Подбодрил я его. Он неуверенно взял фокушку, открыл, резко выдохнул и принялся пить из горлышка. «Погоди, тут стакан где-то был». Сказал я и подошел к столу, вытряхнул из деревянного стаканчика карандаши и протянул ему. «На вот!» Он, кривясь на него, посмотрел и помотал головой, проворчав. «Я тебе, собака, что ли, пить из грязного стакана? Обойдусь!» «Ну, как знаешь, — сказал я и вернулся к коробкам. Мы достали по бутылочке, открыли, церемонно чокнулись и вылили в себя содержимое, запрокинув головы. Потом еще и еще... А после очередного раза Ярик пробормотал. — Что-то мне нехорошо. Запинаясь, прошел к кровати, присел, подпер кулаком голову и запел. — Ты скажи, ты скажи, что тебе надо? — Мда. — Передача, когда поют архонты. — Развезло бродягу с непривычки. — Лезь меня обратно, — сказал я. — Не, я лучше пока полежу. Пробормотал Ярик, с ногами забираясь на кровать. Хотя ботинки, по идее, не настоящие. Но он же вот только что ими по полу ходил. Скотина пьяная. Я снова покачал головой. А что еще сделаешь? Не драться же с пьяным архонтом. Черт с ним, еще нерва на него тратить хватало. Спокойно долился до максимума. Сделал несколько глубоких вдохов, окончательно настроился и взялся за лук. В колчане у меня двадцать одна стрела. Три клиники для начала. С первой стрелой время исчезло, как только я оказался в центре бури боли и восторга. Ярость в каждом разряде, чистый восторг и сплошная неразбавленная ярость. Ярость в каждом вдохе, в каждом мгновении. Смерть и возвращение в яростный шторм. Уф, а это дело с каждым разом все веселее. Двадцать одна стрела на столе. Поздравляем во имя всеобщего блага. Превышение уровня энергии вследствие клинической смерти спонтанно сработала волжба, отложенное ускорение. Скорость полета ваших стрел увеличивается в два раза за две десятых секунды. Внимание! За секунду полета стрела просто сгорит. Наконечник сохранит зарядку, однако к дальнейшему использованию стрела будет непригодной. — Ёж моё! Гиперзвук! Хоть на дракона выходи! Только не ожидаются пока драконы. Ладно, хоть убойность тоже повысилась. Вместе с собственной силой Лука это же просто пиздец какой-то. Кстати, я подошел к кровати и принялся трясти спящего Архонта за плечо. Разбудить удалось далеко не сразу, но все-таки удалось. Еще пять минут Ярику потребовалось, чтобы уяснить, где он находится и что от него хотят. Он, не вставая с кровати, растаял в воздухе. Только искорки гасли над примятым покрывалом. Я стащил себя труселя и прошептал Луку. — Привет, детка. Я пришел, как обещал. Меня наполнило ощущение радостной встречи, нетерпения. Я натянул тетиву, и... и время опять пропало. Пришло странное ощущение или даже уверенность. Лук отзывается на мое отношение. На ярость отвечает яростью, а на нежность — черт. Вот это все равно явный перебор. Ну, не может такое происходить с героями в нормальном фэнтези. Хотя не обсираюсь все-таки, уже пойдет. Блин, да для этого ебанутого фэнтези прям удивительно, что еще не обсираюсь. Я ведь, сука, отрицательный персонаж. Ладно, жизнь такая штука, и смешно, и стыдно, а то и вовсе надо удирать. Я снова поднял лук и потянул тетиво. Потом оботрось. Эй, Леха, Леха! Донесся до меня голос Ярика. Пора расставаться, как неохота. Детка, отпускай. Юуу! Комната бежит по кругу, а я опять лежу на полу. Изображение замедлилось, остановилось. Еще немного подышим и можно сесть. Теперь встаем. Где-то здесь были полотенца. Кто придумал поставить этот долбанный шкаф так далеко? У-у-у! Посмотрим результаты. 33 процентика. Немного, да и фиг с ним, не в них счастье. А теперь натянем одежду и в душ потихоньку приходить в себя. У меня сегодня еще много дел.